грехи отцов Лиза долго отодвигала от себя мысль о катастрофе, но при этом всё делала для того, чтобы её приблизить. Когда наступили экзамены для перевода на второй курс, она чувствовала себя день ото дня хуже, с давлением в голове, как в тисках, стало сильнее давать себя знать. Память отказывалась служить. Тем не менее, Лиза не обращалась к врачам, потому что, как пишет, не доверяла им. Не доверяла или боялась. А ведь она жила в интернате, в общей комнате, и как бы она ни скрывала своё состояние, временами, обессил, бросалась на постель и лежала долго неподвижно, мой внешний вид начинал обращать на себя внимание. Чтобы скрыться от посторонних глаз, Диаконова была вынуждена снять квартиру. Одновременно она сдавала экзамены героическими темпами по два кряду, чтобы уехать на свадьбу сестры. Потом, вспоминая об этом, Лиза писала, что в это время она была похожа на несчастную сверх меры загруженную лошадь, которая еле-еле держится на ногах, но всё-таки везёт воз к дому, подгоняемая кнутом возницы. Готовясь к экзаменам, она не понимала ни слова из прочитанного. На экзаменах вдруг забывала ответы на простейшие вопросы, но выручала самоуверенность, с какой я отвечала профессору. Экзамены она всё-таки сдала в срок, но тогда наступили апатия, равнодушие ко всему. Это было ужасное нравственное состояние, не души кругом. Люди сильные духом выходят из страданий ещё более крепкими, слабые разбиваются, пишет она. Приехав в Киев в гости к уже замужней сестре, которая ждала ребёнка, Лиза всё-таки обратилась к доктору. Этот странный человек, лечивший индийской медициной, именно потому и навёл на мысль обратиться к нему, что не был врачом по профессии, к которым я относилась с недоверием. Но лекарства, которые ей прописал врач, оказались слишком дороги для неё, не по моему студенческому карману, и я оставила лечение. Оставалось бороться с болезнью силой воли, что она и делала. Старалась держать себя в руках, никому не показывать вида, что она больна, Но это только истощало её силы. И ещё после родов серьёзно заболела Валя. Обнаружилось воспаление почек, потом временам смертельная болезнь. Лиза переживала болезнь Вали гораздо больше собственной. Но сестра-то выздоровела, а вот Лиза да вот оно начало чего конца. Нет, но начало страдания за грехи отцов пишет она в дневнике 11 октября 1897 года, когда уже учится на третьем курсе. Всё вроде бы началось с пустяка. В начале августа Лизие накусали ногу комары. Она расцарапала кожу до крови и, не промыв рану, залепила её пластырем. Образовалась язва, которая никак не проходила. Она обратилась к врачу, ей прописали какие-то мази, язва стала заживать, но одновременно появились нарывы на руке и ноге. Женщина-врач, осмотрев её, вдруг ахнула и спросила: "У вас в семье все здоровы? Ваш отец не был болен?" В этом году минуло ровно 10 лет после смерти отца. 12 января она была на его могиле в Нерехте, вспоминала стихи Пушкина. Вновь я посетил, переиначивая их на свой лад. Уже 10 лет прошло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня. Сама покорна общему закону, переменилась я. Размышляла о своей судьбе и находила, что сильно изменилось к лучшему. Изробкого застенчивого ребёнка я обратилась в двадцатидвухлетнюю курсистку. Прежней детской робости нет и следа. Я чувствую себя как бы обновлённым, возродившимся к жизни человеком. Я стал нравственно лучше. Я чувствую в груди моей какой-то прилив силы необыкновенной. Мне хочется борьбы, подвига, чтобы показать эту силу, которая, кажется, так и рвётся наружу. дыхание занимается, иногда кажется, весь мир была бы в состоянии перевернуть. Ваш отец не был болен, а ведь она думала об этом. Ещё в прошлом году колкое острое страдание причинило мне мысль о возможности заражения от отца специфическую болезнью. Но врачу она ответила: Мой отец умер слишком давно, чтобы я могла что-нибудь помнить о нём. Мать женщина, страдающая нервами, а у меня в детстве была желтуха. Женщина покачала головой и осторожно сказала: "Ведь есть отражённые заболевания. Зато в дневнике Лиза дала волю чувствам". Да. Знаем мы эти отражённые заболевания. Мне известно, что мой отец даже недбы вёл далеко не нравственную жизнь, имея связь с одной красивой работницей на фабрике. Мне говорили о безнравственности моего отца в таких выражениях, ведь со стороны смотреть это прямо ужасно, видеть молодую девушку страдающую за грехи своего отца. Вот уж истинно похожее на невинную жертву даннунцо. Я вдвойне невинная жертва. со стороны матери испортившей мне нервы ненормальной жизнью, с другой со стороны отца, оставившего мне в наследство такое отражённое заболевание. Габриэли Данунцо, итальянский поэт, прозаик и драматург, один из представителей европейского декаденства, оказавший влияние на многих русских писателей конца XIX начала XX века. Два его знаменитых романа Наслаждение и Невинный были переведены в России. Второй выходил под названием Невинная жертва. В романе главный герой убивает младенца, рождённого его женой от любовника. Этот младенец двойная жертва супружеской неверности и ревности отца. Но вот что интересно, Даже утвердившись в мысли, что её болезнь связана с заражением отца сифилисом, Лиза жалела его, а не мать. Но зато и поплатился несчастный папа. 4 года страдал он, умирая медленной смертью, умиряв заранее умственно. Суд Божий совершился над ним, несчастный Нет у меня в сердце негодования против тебя, какая-то тихая грусть с примесью горечи лежит на дне души, но снесхождение и почти прощение превышает всё. Ведь он не ведал, что творил. Ей самой оставалось жить 5 лет.